Из центра круга вызова, с влажным хлюпанием вырвалось облачко белесого тумана, обернувшееся до омерзения знакомым черепом переродившегося дракона Лога. Рашак, чтоб ему сгинуть в бездне. Давний враг Кирсана неторопливо обижал взглядом ряды младших сородичей, пока не остановился на почтительно замершем маге драконов. «Кто вызвал меня?», меня? Прогрохотал прямо в голове голос Рашага.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 и по пленившему четырёхруково плетению ударили тысячи лезвий. Стало ясно, что именно теперь древний демон начал действовать в полную силу. Игры закончились. — Ну и Мархус с тобой! — буркнул Кирсан, покидая Астрал. — Ждать, пока страшное существо окончательно скинет терновый венец и займется им самим, что-то не хотелось. Он не успел самую малость, уже пересекая границу иномирья,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 сгрудившихся перед остатками забора. Их эмоции оршинными буквами были написаны на лицах. Только если гоблин явно гордился кайфатом, Руорк и Кант откровенно восхищались, то вот остальные... Остальные выглядели сильно ошарашенными. Даже в мире магии простым людям нечасто приходится видеть сражения с демонами. А мы тут решили с утра потренироваться?» Протянул храбро-задумчиво.